Глава девятнадцатая Я зашла в комнату, переодеться к ужину, и обнаружила Нину, сидящую на кровати и закрывшей лицо руками. Она посмотрела на меня, и вид у нее был такой бледный и замученный, такой не похожий на ее обыкновенную саркастичную веселость, что я с тревогой заглянула ей в глаза. «У тебя все нормально?» «Да», — она откинула с лица блестящие черные волосы и встала. я просто Просто меня тут все достало. Такое чувство, что я снова в школе и вспоминаю все, что в себе тогда ненавидела, как будто машина времени на 10 лет назад. Но не знаю. Я села на кровати и задумалась. Хотя вчера ночью у меня были такие же мысли, при свете дня они уже казались несправедливыми. Так Лэр, с которой мы дружили в школе, не стала бы терпеть флони секунды. А если и стало бы, то разве что для какой-то своей цели» поддакивала бы ее тупым замечанием, провоцируя ляпнуть что-то особенно глупое, а потом расхохоталась бы, тыкая в нее пальцем. Сейчас я была поражена ее терпением. Очевидно же, что у Флони все в порядке с головой, и меня восхищало то, с каким состраданием Клэр к ней относится. Я бы не смогла вынести общение с этой бедной дурочкой не то что десять лет, десять дней. Так что Клэр явно стала гораздо великодушней и добрей. «Вообще-то Клэр сильно изменилась», — проговорила я. «Сделалась более...» Я умолкла, подбирая правильное слово, характеризующее преображение Клэр, но так и не нашла. «Добрее сделалась, что ли?» «Люди не меняются», — едко заметила Нина. «Они просто с годами учатся лучше скрывать свою истинную сущность». Я прикусила губу. «Это правда. Но я ведь изменилась» или, по крайней мере, все время это себе повторяло. Я стала уверенней в себе, более самодостаточной. Все школьные годы я бежала к друзьям в поисках одобрения и поддержки. Хотела быть частью стаи, хотела влиться. Когда же в конце концов убедилась, что это невозможно, то стала даже счастливее, хотя, пожалуй, и более одинокой. Не исключено, что Нина права и я просто научилась скрывать в себе стеснительного, отчаянно ищущего чужого одобрения, ребёнка. Может, моя новая личность — лишь тонкий внешний слой, готовый в любой момент болезненно облупиться?» «Не знаю», — продолжила Нина. «Просто все эти разговоры за обедом совершенно невыносимы». «Да, разговоры за обедом действительно были невыносимы. Обсуждалась исключительно свадьба» где она будет, какое платье у невесты, какие у подружек, нормально ли подавать копченый лосось в качестве закуски и почему в вегетарианский сет всегда включают козий сыр. Я как-то упустила момент и не созналась, что не приглашена. Надо было пошутить по этому поводу в первый же вечер. Теперь же все восприняли бы это как намеренный обман, и я воле неволей оказалась в плену собственной лжи по умолчанию и сочувственные взгляды, которые бросала на меня Клэр, ничуть не помогали. «Не то чтобы Клэр прямо зациклена на этой свадьбе», — говорила Нина. «Все-таки этим вместо нее заморачивается главная подружка. Но если я еще хоть раз услышу о сувенирах для гостей, о восковой эпиляции, о речи Шафера, ты вообще представляешь Джеймса посреди всего этого?» Я намеренно старалась не думать о Джеймсе на этой свадьбе как берегут затянувшуюся ссадину, опасаясь содрать коросту. Но теперь, в ответ на прямой вопрос, я попыталась. Тщетно. Образ Джеймса вообще не вязался с этой пошлостью. Тот Джеймс, которого я помнила, брил затылок, а длинные волосы на макушке собирал в пучок. Тот Джеймс как-то надрался виски из отцовского бара, и в полночь влез на пришкольный памятник жертвам войны, чтобы декламировать оттуда стихи Уилфреда Уоуэна. тот Джеймс помадой написал слова из песни «Пинк Флойд» на машине директрисы в последний день летних каникул. И я не могла представить, как тот Джеймс в смокинге чинно целует в щечку маму Клэр и заставляет себя смеяться над выстраданными шутками в речи Шафера. «Да, все это было невыносимо до тошноты», и от сочувственных взглядов Нины становилось только хуже. В душевной боли приятного мало, однако еще неприятнее, когда тебя видят в таком состоянии. Я всегда старалась уползти в нору и там залезать раны подальше от посторонних глаз. Но Нина была права. Клэр не особо грузить всех подробностями подготовки к свадьбе. Наоборот, во время обеда она больше молчала. Трындела Фло, нашедшая в томе благодарного слушателя. В какой-то момент Клэр даже попросила их сменить тему. Вряд ли после школы она разлюбила быть в центре внимания. Скорее, она все же думала обо мне. «У меня не хватает смелости отказаться», — мрачно сообщила Нина. «В смысле ехать на свадьбу? Джесс меня убила бы, она обожает свадьбы. У нее на этой почве прямо обсессивно-компульсивное расстройство, ей-богу». Она себе уже специально шляпку с вуалью купила. Представляешь? Шляпку с вуалью». «Возможно, чтобы загладить вину, тебе пришлось бы сделать ей предложение». «А может, и сделаю. Тебя приглашать?» «А то...» — я ткнула ее кулаком в плечо. «И на девишник если будешь устраивать». «Если я вообще когда-нибудь соберусь затеваться со свадьбой, девишник у меня будет как у нормальных людей». Ночь пьяного угара по клубам. Никаких уикендов в пафосных летних резиденциях у черта на рогах. Нина вздохнула и неохотно поднялась. Ты в курсе, что Фло припасла нам сегодня в программе праздника? Что? О, ничего особенного. Спиритический сеанс. Спиритический сеанс. Честное слово, если сейчас выяснится, что у нее говорящая доска с пошлыми ответиками из набора «Оживим супружескую жизнь», «Я сниму это грёбаное ружьё со стены и куда-нибудь ей засуну». «Я думаю, будет весело», — Фло разложила на столе говорящую доску. «Гадальный шар отвечает, — маловероятно», — буркнула Нина. Клэр бросила на неё укоризненный взгляд, но Фло как будто не услышала. Она сосредоточенно расставляла свечи среди полупустых винных бутылок. «У кого-нибудь есть зажигалка?» Нина порылась в кармане джинсовой мини-юбки и достала бензиновую зажигалку. С торжественным видом Фло зажгла свечи. Как только под ее руками загорался очередной огненный язычок, в темном окне вспыхивал такой же, даже два, потому что рамы были двойные. Уличные фонари Фло успела выключить, и черный лес снаружи освещала лишь тусклая луна. В комнате царил полумрак, Так что мы отчетливо видели нависающие силуэты деревьев, белый снег, контур древесных крон на фоне чуть более светлого неба. Казалось, что в отражении по лесу пляшут блуждающие огоньки. Я подошла вплотную к окну и, дыша на стекло и прикрываясь ладонями, стала вглядываться в ночь. Тишина и спокойствие. Ни малейшего движения. И все же, помня об утренних следах у гаража и внезапно отключившемся телефоне, Я еще раз проверила защелку. Все в порядке, заперто. Я села за стол. «Мелани бы это не понравилось», — задумчиво сказала Клэр. Она в последние годы ударилась в христианство. «А что такого-то? Не вижу большой разницы общаться с одним воображаемым другом или с несколькими», — съязвила Нина. «Слушай, давай не будем оскорблять чужую веру». «Никого я не оскорбляю. Для оскорбления, знаешь ли, нужно две стороны. И если оскорбляемая сторона отсутствует, то и говорить не о чем». «Слышен ли звук падающего дерева в безлюдном лесу?» — произнес Том, сухо улыбнувшись. «Господи, я сто лет этим не баловался». Он откинулся на спинку дивана и сделал хороший глоток из бокала с вином. «Тётка моя обожала беседовать с духами. Я заходил к ней после школы и она всегда сажала меня за говорящую доску, только у неё была традиционная, с буквами». Я поняла, о чём он, видела такие в фильмах. У Фло была другая, кусок дерева в форме сердца, скорее даже не доска, а держатель для ручки на колёсиках. Фло, высунув язык от стараний, засовывала шариковую ручку в предназначенное для неё отверстие. «С такой проще», — пояснила она. «Я со всякими пробовала. Проблема традиционных в том, что соображать надо очень быстро, иначе половину букв пропустишь. А тут все сразу фиксируется на бумаге». «И как? Вышло что-нибудь?» — спросила Клэр. «Отвечали тебе духи?» Фло серьезным видом кивнула. «Еще как! Духи всегда дают мне ответ. Мама говорит, у меня прирожденный дар общения с потусторонним миром». «Обалдеть!» прокомментировала Нина с непроницаемым лицом. Чувствовалось, что она набирает материал для очередного ушата сарказма. «А можно пример?» — быстро вставила я. «Что ты спрашивала?» «В прошлый раз я говорила с дедушкой. Он передал бабушке, что счастлив за нее и что ей надо выходить замуж, раз она встретила хорошего человека. Ну все, готово. Начнем?» «Давайте», — Клэр залпом осушила бокал командуй что делать?» «Значит так. Все кладите пальцы на доску. Легонько. Ваша задача — не вести ее, а лишь быть проводниками импульсов из потустороннего мира». Нина закатила глаза, но пальцы на доску положила. Мы с Томом последовали ее примеру, а за нами и Клэр. «Готовы?» — еще раз спросила Фло. «Готовы», — ответила Клэр. Фло сделала глубокий вздох и закрыла глаза. Я видела, как ее глаза двигаются под веками туда-сюда, будто выискивая что-то незримое. «Есть ли тут дух, который желает говорить с нами?» напевно вопросила она. Доска жила. Закрепленная в ней ручка выписывала на подложенном листе бумаги ничего не значащие круги и спирали. Я была почти уверена, что никто из нас ее не толкал. «Есть ли здесь с нами дух?» Еще раз пропела Фло совершенно серьезно. Я заметила, что Нина прячет улыбку. Доска поползла более уверенно. На листе появилась буква «Д». «Ух ты!» — выдохнула Фло. «Видели? Прямо как магнитом потянула. Вы же почувствовали?» «Ну, что-то я определенно почувствовала. Скорее то, что кто-то из участников намеренно толкает доску. Но не говорит же об этом Фло». «Дух, как тебя зовут?» — жаром продолжала Фло. Доска поползла. «Те-ки-л». Том с Ниной хором заржали, когда из-под кончиков ручки вышла последняя буква «А». Даже Клэр фыркнула. Доска уползла к самому краю и свалилась со стола. Фло не сразу поняла шутку. Она поднесла листок к глазам и стала всматриваться в каракули. Когда же до нее дошло, она с возмущенным видом скрестила руки на груди. «Ну, и кто это сделал?» Она обвела взглядом нас всех по очереди. Я изо всех сил постаралась стереть с лица улыбку. «Это не шутки, между прочим. Да, мы собрались для развлечения, но ничего не получится, если все время дурака валять. Том!» Том тут же вскинул руки, защищаясь от обвинений. «Не я». На лице у Нины было самое невинное выражение из ее арсенала, так что я почти не сомневалась, что речь духа — ее рук дело. «Ладно, неважно кто!» — воскликнула Фло, красная от злости. «Просто имейте в виду, что мне это не нравится. Я тут стараюсь изо всех сил, а вы все пор...» «Эй-эй, Флопс!» — остановила ее Клэр, подняв ладонь. «Расслабься, ладно? Ну, пошутил кто-то, ничего страшного. Они больше не будут. Не будут же?» И она грозно посмотрела на нас. Мы немедленно приняли самый покаянный вид. «Ладно», — буркнула Фло, — «даю вам последний шанс. Еще кто-нибудь так прикольнется, я убираю доску и достаю... и достаю викторину на карточках». «Ого, это угроза», — серьезно ответил Том, хотя уголки рта у него подергивались. «Лично я обещаю вести себя как ангел. Только не бросайте меня в терновый куст». Все. «Поехали!» — распорядилась Фло и глубоко вздохнула, дожидаясь, пока все положат пальцы на доску. Доска задрожала. Плечи у Нины до сих пор подергивались от беззвучного смеха, однако под взглядом Клэр она закусила губу и заставила себя успокоиться. «Приносим извинения за некоторых из нашего круга. Есть ли здесь дух, желающий говорить с нами?» На этот раз доска поползла медленней, будто по собственной воле, и почти сразу стало понятно, что она выписывает букву «Д». «Ты чей-то друг?» — выдохнула Фло. Доска вывела знак вопроса. В этот раз мне показалось, что ее никто не толкал, и, похоже, не мне одной. Все перестали хихикать. Даже Клэр беспокойно заерзала. «Слушай, Флопс, может, не надо?» Том похлопал ее по руке. «Не бойся, милая, на самом деле это не духи, это подсознание участников. Иногда бывает очень интересно его послушать». «Кто ты?» Фло сидела с закрытыми глазами. Ее пальцы едва касались доски, так что если кто и мог подтолкнуть доску, то явно не она. Доска поползла, выводя размашистые кривые буквы. Том произносил их вслух. «М» — это что? «А» или «Н»? «К» «С» «В» «Е» «Л» «Л» «А»?» «Уже на что-то похоже. Кто тут знает Максвелла?» Все помотали головами. «Может, это дух прежних жильцов?» — спросила Нина. «Может, они явились предупредить нас, чтобы мы тут не шалили?» «Может». Фло открыла глаза с расширенными зрачками, ярко-зеленые в свете свечей. Гневный румянец сошел с ее лица. Сейчас она была очень бледной. Снова прикрыв глаза, она спросила с трепетным почтением. «Ты хочешь говорить с кем-то, Максвелл?» д с «С кем-то д «Де». «С «Ф-э-э-л-о». «Со мной?» Фло захлопала ресницами почти в испуге. Похоже, она тут же пожалела, что все это затеяла. «Ты хочешь мне что-то сказать?» д Фло глотнула и свободной рукой хватилась за край стола, так что побелели костяшки. «Я слушаю». Но доска уже поехала, не дожидаясь ее согласия. к у п а потом быстро и кофе. Секундная тишина и лающий хохот Нины. «Да пошли вы!» — закричала Фло. Все вздрогнули. Она вскочила на ноги и смела доску со стола вместе с бокалами и свечами, забрызгав расплавленным парафином ковер. «Кто это сделал? Мне не смешно! Вы меня достали! Это ты, Нина, или Том?» «Не я!» — простонала Нина, хохоча так, что слезы выступили. Том не проявлял такого бурного веселья, хихикая в кулачок. «Извини, извини». Он тщетно пытался принять серьезный вид. «Конечно, совсем не... см... см...» Но договорить так и не смог, до того его распирала. Флореска повернулась ко мне. Собственно, я никого не трогала, стояла на коленях и вытирала вино с ковра. «А ты вот, Ли, чего притихла? Сидит такая хорошая, как будто совсем тут ни при чем». «Чего?» От неожиданности я даже растерялась. не «Поняла». «А что непонятного? Мне надоело, что ты смеешься у меня за спиной, мелкая злобная мышь!» «Я не смеюсь», — возразила я неловко, и тут же вспомнила, что не раз усмехалась с Нининым шутком. «Ну, то есть, я не хотела тебя...» «Вы тут все такие крутые!» Фло тяжело дышала, готовясь вот-вот зарыдать. «У всех образование, работа, квартирки в Лондоне!» «Фло!» — начала Клэр, беря ее за плечо, однако Фло стряхнула ее руку. «Слушай, хватит!» — мягко сказал Том. «Я не знаю, кто пошутил, но этого больше не повторится. Народ, правда же? Вот, мы обещаем. Давайте еще разок, теперь всерьез». У меня внутри все болезненно сжалось от нехороших предчувствий. Надо было завязать с этим делом, еще когда Фло взорвалась в первый раз. Ни к чему было злить ее сильнее, у нее и так нервы натянуты. «Ам, может, лучше...» — начала была я. Флореска перебила меня с неожиданной точностью, изобразив мое заикание. а может, лучше заткнешься?» Я до того опешила, что не нашлась, что ответить, так и застыла, разинув рот. Как будто мне в лицо плюнул телепузик или еще кто-то столь же милый и безобидный. «Ладно, давайте еще разок, хорошо, Флопс? Если кто еще прикольнется, будет иметь дело со мной», — пообещала Клэр. Дрожащей рукой Фло взяла бокал с вином и залпом выпила. Потом тяжело села за стол и положила руку на доску. «Последний шанс!» — злобно произнесла она. Все закивали, и я с неохотой коснулась пальцами доски. «Давайте теперь вопрос зададим», — предложил Том. «Например, будут ли Клэр с Джеймсом жить долго и счастливо?» «Нет», — выпалила Клэр так громко, что все подпрыгнули. ям я не хочу втягивать в это Джеймса. Так нельзя. Веселье весельем, но выслушивать от какой-то безмозглой ручки предсказания развода...» «Хорошо, хорошо», — спокойно сказал Том, хотя явно удивился такой реакции. «Давайте тогда я спрошу». «Сколько годовщин свадьбы мы отпразднуем с Брюсом?» Очень-очень медленно доска заскользила по странице. На этот раз она не дергалась, а выписывала буквы мягко и плавно. «Па-па», — прочитала Фло. «Какой еще папа? При тут годовщина?» «Может, имеется в виду перламутровая свадьба?» — предположил Том. «Хотя нет, как-то странно». «Написано довольно четко, прочитать иначе нельзя». «Может, дух говорит свое имя?» — еле слышно прошептала Фло. «Они не всегда отвечают на поставленный вопрос. А имя-то мы и не спросили». Гнев в уступил место восторженному подъему. Она плеснула себе еще вина и выпила в три глотка, как воду. Когда она нетвердой рукой ставила бокал... Я заметила на рукаве ее серебристой кофточки винное пятно. дох как тебя зовут?» Размашистые буквы заняли все свободное место на листе и частично заехали на уже исписанные части. Со своего ракурса я увидела «Па» и «Би». «Папа Бэкби», — прочитала Фло. «Господи, это кто вообще?» Она посмотрела на нас в надежде, что кто-то ей прояснит, Все замотали головами. «Нора?» — вдруг резко спросила Фло. «Тебе знакомо это имя?» «Нет», — ответила я. «Честно говоря, у меня уже мурашки поползли. Если раньше было понятно, что кто-то придуривается, то теперь нет». Каракули на листе смотрелись реально жутко. Всем остальным тоже стало не по себе. Клэр, забывшись, грызла прядь волос. Нина старательно напускала на себя бесшабашный вид, но пальцы, беспрестанно так и эдак крутящие зажигалку, выдавали нервное напряжение. Том был откровенно потрясен. Даже в полумраке было заметно, как он побледнел. И лишь Фло наслаждалась волнующим моментом. «Класс! Настоящий дух! Папа Бэкби! Может, как раз он тут раньше жил?» И она почтительно заговорила, обращаясь к пространству над нашими головами. «Папа Бэкби, у тебя есть для нас сообщение?» На этот раз ручка поехала не так плавно. Она спотыкалась и дергалась. «У-у-у». Сердце у меня упало. Я чего то сразу почувствовала, что это уже не шутки про кофе. Ручка заметалась быстрее, раздался треск рвущейся бумаги, и доска застыла на месте. Клэр приподняла ее и зажала рот ладонью. «Ой, Флопс, какой ужас!» Ручка продрала бумагу насквозь и начеркала прямо на столешнице. «Что мы скажем твоей тете?» «Да разберемся», — нетерпеливо бросила Фло и схватила листок. «Ну, что у нас там?» через ее плечо мы все уставились на спиральную линию в которой угадывались буквы уий са господи том прижал пальцы к губам ни хрена не смешно побледневшая нина отошла на шаг и смерила всех по очереди оценивающим взглядом кто постарался слушайте я сдаюсь шутка с кофе была моя признался том «Но вот это — не я. Я бы никогда такого не написал». Мы все переглянулись, ища того, кто спрячет глаза. «А может, это и не шутки?» Фло снова порозовела, теперь не от ярости, а от какого-то победного восторга. «Может, это по правде дух сказал? В конце концов, я про каждого из вас тут кое-что знаю». «В каком смысле?» — настороженно уточнил Том. клэр «О чем она?» Клэр только покачала головой. Лицо у нее побелело, даже под слоем блеска было видно, что губы обескровлены. Мне стало трудно дышать, и я могла делать лишь неглубокие частые вдохи. Голос Нины прозвучал как будто издалека. «Эй, Нора, все нормально?» «Нормально», — попыталась ответить Ян, но не уверена, что смогла произнести это вслух. Стены начали смыкаться надо мной а огромное стеклянное окно, наоборот, разверзлось, как огромная пасть, полная острых зубов сосен, готовая нас всех проглотить. Кто-то резко усадил меня на диван, заставил свернуться в клубок, прижав голову к коленям. «Все хорошо», — произнес твердый голос Нины, профессионального врача, а не просто подружки, с которой я ходила в бар каждые пару месяцев. «Все хорошо. Кто-нибудь дайте бумажный пакет». «Истеричка!» Злобно прошипела Фло и, яростно топая, вышла. «Не надо». Я попыталась выпрямиться, стряхивая Нинины руки. «Не надо мне пакетов. Отпустила уже». «Точно?» Нина заглянула мне в лицо. Я кивнула и постаралась сказать как можно убедительней. «Точно. Со мной все нормально. Не знаю, что на меня нашло. Наверное, вина перебрала. Ерунда, честное слово». «Слишком много драмы». Тихо проговорил Том, и я понимала, что это камень не в мой огород. «Я выйду, подышу, тут очень жарко». В гостиной действительно было жарко, печка чуть не плавилась, Нина кивнула. «Да, пошли, я с тобой». «Не надо», — выпалила я более резко, чем стоило бы, и добавила спокойней. «Мне просто надо минутку побыть одной на свежем воздухе». Выйдя наружу, я прислонилась к стеклянным дверям кухни. Небо над головой было, как тёмно-синий бархат. Луна сияла необыкновенно яркой белизной, окаймлённая бледным гало. Морозный ночной воздух охлаждал разгорячённое лицо и взмокшее от пота ладони. Я стояла, слушая частое биение сердца, пытаясь немного замедлить его и успокоиться. Глупо было впадать в панику. Что там Фло заявила? «Я кое-что знаю. Про кого именно?» Если она обо мне, то речь могла идти только об одном. Источник ее познаний тоже очевиден. Никто, кроме Клэр, не был в курсе. Значит, она разболтала Фло. Я не могла утверждать это наверняка. Я припомнила все секреты, которые доверила Клэр, и что она всегда молчала о них как могила. Но вспомнилось и другое. Как я пришла на экзамен по-французскому, и одна из девчонок, ожидавших со мной в очереди, положила мне руку на плечо. «Я очень тебе сочувствую, ты такая смелая». На лице у нее была искренняя жалость и восторг. Такую смесь эмоций можно увидеть у подростков, которых опрашивают в связи с трагической гибелью товарища. Да, им грустно, жалко, страшно, жутко, но в глубине души они ликуют. Вот она, настоящая жизненная драма. Я не стала уточнять, чему она сочувствует. Возможно, имелось в виду лишь расставание с Джеймсом. Но вряд ли. Не было бы такого накала. Подумаешь, с парнем разбежались. Свет клином не сошелся. В общем, я не могла не заподозрить, что Клэр рассказала. Это мучило меня весь экзамен. Когда же два часа спустя я с него вышла, я уже знала, что делать. Я не видела другого способа не сойти с ума от сомнений. Я уехала из Ридинга и больше не возвращалась. Теперь я стояла с закрытыми глазами где-то в нортумберлинской глуши и чувствовала, как мороз пощипывает лицо и снежинки пробиваются сквозь тонкие носки, слушала негромкие звуки ночного леса, поскрипывание стволов, шорох соскальзывающих с ветвей шапок снега, уханье совы, далекое потявкивание лисиц. Прежде я не бывала в этих краях. Все детство я провела на окраине Ридинга, а в 18 сразу уехала в Лондон и с тех пор из него не выбиралась. Но я могла представить, каково это — жить здесь в тишине и одиночестве и видеть людей только тогда, когда захочешь. Хотя, конечно, в такой стеклянной банке я бы жить не стала. Мой домик был бы маленький и незаметный, органичная часть пейзажа. Я попробовала представить себе фермерский дом, который стоял здесь до пожара. Наверняка он был длинный и низкий, как животное, припавшее к земле. Такой бы мне, скорее всего, понравился. Когда я открыла глаза, их больно резанул бьющий из огромных окон свет. Здесь, в лесу, это смотрелось так дерзко, так расточительно. Большой золотой маяк во тьме. Только... Настоящие маяки обычно сигнализируют о том, что кораблю не следует подходить слишком близко. Этот же был скорее как фонарь, приманивающий своим светом мотыльков. Я поёжилась. Сколько можно себя накручивать? Это красивый дом, нас любезно пригласили сюда погостить. Но он всё равно мне не нравился. Я не доверяла Флоу и с нетерпением ждала утра, когда можно будет уехать. «Во сколько, кстати, прилично отсюда сорваться? Поезд у нас с Ниной отходит в пять вечера». «Ты как?» — донеслось у меня из-за спины, и я увидела струю выдыхаемого сигаретного дыма. Я обернулась. Позади стояла Нина. В одной руке у нее была сигарета, другой она держала себя за противоположное плечо зябко-ежесь. «Извини, я знаю, что ты хотела побыть одна, просто очень потянула курить» и смыться оттуда. Фло действует мне на нервы. «Как тебе понравился её пассаж, что, мол, она про нас кое-что знает? Это что за хрень вообще?» «Понятия не имею», — ответила я, опустив глаза. «Врёт, скорее всего», — бросила Нина, затягиваясь. «Но, признаюсь, я сидела там и перебирала весь компромат на себя, который мог быть известен Клэр. Неприятно было думать, что они с Фло перемывали мне кости». «Тому тоже эта мысль явно удовольствия не доставила. Интересно, что у него в шкафу за скелеты?» «Понятия не имею», — повторила я, стуча зубами. Мороз уже пробирал меня до костей. «Мэла не права», — изрекла Нина, помолчав. «Фло реально сумасшедшая. И то, что ее отношение к Клэр нездорова, еще очень мягкая формулировка. Стремление быть на нее похожей вплоть до одинаковой одежды». Напоминает сюжет одинокой белой женщины. Я вообще думаю, что от желания сыграть сцену в душе из с психо. Ее отделяет жалкая пара таблеток Санокса. «Ой, да брось ты!» — рассердилась я. «Никакая она не сумасшедшая. Просто неуверенная в себе. Я знаю, каково это. Все время находиться в тени. Быть подругой Клэр совсем непросто. Не пытайся ее выгораживать. Одинаковые шмотки и все такое». Это её дело, пусть живёт как хочет. Но последняя выходка была направлена на нас, и я такого не потерплю. У нас билеты завтра на пять, но я подумала... Уехать пораньше?» Хотела предложить то же самое. «Честно, я уже больше не могу. Сегодня бы отсюда, вот только выпила. За руль нельзя. В общем, давай сразу после завтрака». «Флоудар хватит», — мрачно промолвила я. Там вроде на утро воскресенья было еще что-то в программе. Я точно не знала, что, но в письме говорилось четко. Отъезд в два часа, не до двух. «Может», — признала Нина, затягиваясь, «я бы вообще смылась потихоньку без прощания и проводов. Как считаешь, эта трусость?» «Да», — твердо сказала я, — «однозначно». «Ну ладно, ладно». Она вздохнула, выпустив клуб дыма, белого в лунном свете. «Давай я сошлюсь на какое-нибудь экстренное происшествие в больнице. Ну, позвонили с работы, велели явиться бегом. Придумаю что-нибудь». «Как позвонили-то? Связи нет». «Вот да, это тоже весело, согласись. А если чокнутые местные реально явятся к нам с горящими вилами, что мы делать будем? Снежками их забросаем». «Ой, давай без драмы». Нет тут никаких чокнутых местных. И тетушка, небось, сама подожгла дом, чтобы получить страховку, а свалила на соседей. Хорошо, если так. Я смотрела избавление. Рада за тебя. Давай все-таки подумаем о настоящей проблеме, а не о том, про что кино снимают. Ну, связь то есть, то нет. Вполне может пройти текстовое сообщение среди ночи. Даже если Фло не поверит, что она мне скажет. Я подумала, что сказать-то Фло может многое но вряд ли она удержит Нину, если только не забаррикадирует дверь. Нина курила, пуская колечки дыма в неподвижный ночной воздух, я выдыхала облачка белого пара. «А что все-таки случилось-то?» — наконец спросила Нина. «Что вызвало у тебя паническую атаку? Сообщение?» «Наверное». «Но ты же не восприняла его на свой счет!» Нина покосилась на меня с любопытством, и выпустила очередное колечко. «Кого ты могла убить-то?» Я пожала плечами. «Да нет, я просто подумала. Там было много повторяющихся букв, написано очень криво. Вдруг это не убийца, а убийство?» «В смысле, это нам предупреждение? Готовьтесь, соседи точат вилы!» Я снова пожала плечами. «Не буду врать!» Нина выпустила колечко. Я подумала, что это в мой адрес. Я никого не убивала намеренно, но были те, кого я могла бы спасти и не спасла, потому что ошиблась». «То есть ты веришь, что это писал Дух?» «Не, в такую хрень я не верю», — Нина затянулась. «Просто кто-то хотел меня зацепить и попал пальцем в небо. Наверняка дело рук Фло. Мы ее разозлили своими приколами, вот она и решила отыграться» протекиллу написала я она могла почувствовать думаешь она я посмотрела в ясное небо его цвет был не черный а такой глубокий чистый и синий что у меня заболели глаза далеко далеко в сторону луны плыла серебристая точка по орбите плыл спутник я вспомнила с каким лицом фло читала сообщение как с закрытыми глазами обращалась к духу в полнейшей экзальтации «Мне кажется, вряд ли», — заключила я, еще подумав. «Не знаю. Она была так искренне потрясена. Она вообще тут единственная, кто верит в спиритические сеансы. Не стала бы она злить духов, чтобы нам отомстить». «Единственная? Я не пойму, ты-то веришь или нет?» «Нет. Я думаю, доску кто-то толкал. Только не Фло». «Тогда остаются Том и Клэр. но это как-то совсем...» Нина бросила бычок, и он шипением утонул в снегу. «Именно. Это как-то совсем». Я помедлила, пытаясь сформулировать свои чувства. Меня даже не сообщение расстроило, а вот эта подлость, эта манипуляция. Кто-то пытался задеть всех за живое. И успешно справился со своей задачей. Мы оглянулись на дом. В гостиной Клэр собирала бокалы и поднимала с пола рассыпанные орехи. Тома нигде не было видно, наверное, пошел наверх. Фло нервными резкими движениями загружала посудомоечную машину. Удивительно, что она не перебила все, что в нее швыряло. Мне так не хотелось туда возвращаться, что я всерьез подумала. Черт с ним, с Морозом. Не попросить ли у Нины ключи и не поспать ли в машине? но ну все, нельзя тут всю ночь торчать», — вздохнула Нина. «Идем». Пожелаем спокойной ночи и сразу наверх. А с утра только нас и видели. Хорошо?» «Хорошо». Я вошла в дом следом за ней и закрыла дверь. «Запри ее, пожалуйста», — коротко бросила Фло. Лицо у нее было замученное, тушь растеклась, волосы падали на глаза. «Оставь ты посуду, мы утром поможем», — сказала ей Нина. «Не надо», — сухо ответила Фло. «Мне помощь не нужна». «Как угодно». Нина вскинула ладони. «Мое дело предложить. Спокойной ночи!» И, выходя, буркнула себе под нос. «Тоже мне мученица».